Новое утро началось с чего-то личного. Лёжа в кровати, Лара слышала, как ругались соседи за со стеной. Возможно, они так размножались или разминались перед трудовой средой, возможно, у них просто сломался телевизор и нечем больше было занят себя. Возможно, кто-то из них проснулся неудовлетворённым. Неудовлетворённым собой, своим утром, своей второй половиной. Скорее всего, первое, но как всегда, досталось именно той половине. На неё легче всего спустить всех собак или пар за неимением домашних животных. Да, некоторым людям повезло. Они могли себе позволить орать, как только что-то в их жизни начинало происходить не так и не с теми. Лара была из тех, кто терпеливо молчал. Жизнь её стала настолько спокойной и однообразной, что скоро она начала путать любовь и привязанность, вышитую узелками дежурных поцелуев, когда он приходил или уходил. Любовь же превращалась в ласковое утреннее нытьё, когда Фортуна просила сварить кофе или исполнить другой пустяковый каприз. На самом деле ей нужен был совсем не кофе. Но просьба полюбить её вместо этого могла окончательно разрушить в Фортуне веру в настоящие чувства. Послушай анекдот, заслонил Антонио разворотом газеты утро. А чем вы работаете? Испытателем. Как интересно. И что вы испытываете? Оргазмы. Хм, точно не про нас. А у нас что, по-другому? У нас телевизор. И вообще разные мы с тобой. Что ты взяла? Хотя бы с того, что ты можешь спеть спокойно, когда у меня бессонница. А чего бессонница? Попробуй настойку пустырника. Ты, моя настойка пустырника. Чем больше пью, тем больше пустоты от бессменно прожитых лет. Я всё чаще прихожу к выводу, что живу как-то невкусно, пресно, будто сижу на диете. Этого нельзя, того не стоит. Прочие заняты. «В общем, не нравится мне эта кухня». «Не нравится? Научись готовить сама», — сложил Антонио газету, встал с кровати. «Боюсь пересолить. Вся проблема в том, что у нас общие взгляды, но на разные вещи. Ты предлагаешь мне любовь, что уже прошла. Я тебе дружбу, которая бестолкова между бывшими». «Может, сваришь кофе?» Приняв упор лёжа, начал отжиматься он от пола. «Кофе?» Освари-ка ты его себе сам. Мне надоела роль кофеварки». «Что за капризы с утра? Мы же вчера только были счастливы», — закончил он тяжело дыша. «Тебе показалось. Это было твоё счастье. Я же хочу быть счастливой по-своему. Быть счастливой по-твоему у меня не получается». «Успокойся, Лара. И что на тебя опять нашло? Ты как заноза в моей душе». Неужели решился избавиться от неё? Нет, тем более она уже прижилась. Да. И даёт плоды, стала Лара вздохнув в спасели и подошла к кроватке, поправив подушку спящему в люльке человечку. Только это могло успокоить её эмоциональный порыв, как-то пополнить недостаток солнца, помочь перейти от частного к объективному. Где-то она читала, что мозг всегда просыпается позже, чем тело. Проснётся тело, а удовольствий ноль. Спрашивает, с чего ради будили. Вот и начинает капризничать, пока мозг не возьмёт власть в свои руки. Поэтому с утра просто необходимо зарядка. Некоторые воспринимают это буквально, другие, более счастливые, фигурально. Трахнул бы он меня сейчас и делу конец, усмехнулась про себя. Lara